нежить. Я задумчиво пером обводил круглую дрожащую тень чернильницы. В дальней комнате пробили часы, а мне, мечтателю, помырещило, что кто-то стучится в дверь. Сперва тихохонько, потом всё громче. Стукнул 12 раз подряд и выжидательно замер. Да, я здесь, войдите. Ручка дверная застеньчиво скрипнула, склонилась к пламя, слезящейся свечи, и он бочком вынырнул из прямоугольника мрака, согнутый, серый, запорошённый пыльцою ночи морозной и звёздистой. Знал я лицо его,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 Как это всё дразнило, бередило, смутно память мою. Я встал. Он шагнул вперёд. Худое пальтишко застёгнутое было как-то не так, по-женски. В руке он держал шапку. Нет. Тёмный и неладный узелок шапки-то не было вовсе. Так, конечно, я знал его. Даже, пожалуй, любил.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 Так жутко на улицах я и зашел. Зашел проведать тебя, узнаешь. Мы ведь с тобой, бывало, что не день резвились вместе, а уколись там, на родине, неужто забыл. Голос его словно ослепил меня. В глазах запестрела, голова закружилась. Я вспомнил счастье, гулкое, безмерное.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 Да я прежний леший, задорная нежить, а вот и мне пришлось бежать. Он вздохнул глубоко и почудились мне вновь тучиша-тучи, высокие волны рествы, блёстки берёсты, что брызги пены, две да вечный сладостный гул. Он нагнулся ко мне, мягко заглянул в глаза. Помнишь лес наш?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 Шуршать, гукть. Бедный час провозился всё ни к чему. А как ближе взглянул, так и обмир. У того голова на одной красной ниточке висит. У того вместо живота ворах толстых червей. Не вытерпел я. Завыл, подпрыгнул и давай бежать. Долго я скитался по лесам разным, а всё жить я нет. Тот ишь пустыня, сколько смертная до да жуть, такая, что и лучше не вспоминать. Наконец решился в мужичка перекинулся в бродягу с котомкой, да и ушёл совсем. Прощай, Русь. Ну а там мне брать с моей водяной пособил. Тоже бедняга спасался. Все удивился он. Времена, говорит, какие настали, просто беда. И то сказать, он хоть и встать баловался, людей там заманивал, уж очень был гостеприимен. Да зато как лелеял, как ласкал их у себя на золотом-то дне, какими песнями чаровал. А нынче, говорит, все только мертвецы плывут. Грозь дими плывут, видимо-невидимо. А влага речная, что руда, густая, тёплая, липкая, дышать нечем. Он меня и взял с собой. Сам-то в дальний море мыкается, а меня на туманный бережок по пути высадил иди, брат, найди себе кустик. Ничего я не нашёл.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 И в дымке мод близки заплывшей свечи странно-странно мерцали бледные волосы налево зачёсанный Я знаю, ты тоже тоскуешь, снова зазвенел яркий голос. Но твоя тоска по сравнению с моей буйной, ветровой тоской лишь ровное дыхание спящий. И подумай только, Никого из племени нашего на Руси не осталось, одни туманом взвелис, другие разбрелись по Меру. Родные реки печальны, ничья резвая рука не расплёскивает лунных заблёстков. Сиротеют, молчат случайно не скошенные колокольчики. Прежние голубые гусли лёгкого полевого соперника моего Гасмати ласковый постен покинул плаче твой опозоренный оплёванный дом из очахли рощи умилительно светлы волшебно мрачны рощи а ведь мы вдохновение твоё русь непостижимая твоя красота вековое очарование и все мы ушли изгнанные безумным землемером вдруг я скоро умру скажи мне что-нибудь скажи что любишь меня бездомного призрака подсядь ближе дай руку зашепев погасла свеча Холодные пальцы коснулись ладони моей, грустный, знакомый смех прозвенел и умолк. Когда я свет зажёг, уж никого в кресле не было. Никого. Только в комнате чудесно тонко пахло берёзы да влажным хом.